В общем, работал как бы в паре со мной, в своем духе, своим пониманием, так сказать, общности, цели и задач Тут уместно вспомнить, как я сам, только придя в журнал заместителем, искренне намеревался работать в паре с Василевским. Думаю, в том же духе обрабатывал теневой кабинет из Алыгина. Тот, чутко отслеживавший господствующее настроение, да и сам уж неуверенный в своем выборе, довольно скоро сделал выводы. Как-то заглянул ко мне встревоженный Кублановский. Вы ничего не слышали про то, что Залыгин берет сюда первым замом Золотузского, что передать ему свой пост? Мне сказал об этом одна очень сведущая дама, близкая к новому миру. Не слышал. Честно говоря, я считал, что он приберегает это место для вас. Я тоже так считал. Месяц назад он сам мне об этом говорил, а после замолчал. Это был бы лучше правда. У Золотузского невозможный характер». Версия с Золотузским не подтвердилась. Вместо него в редакции при нехороших обстоятельствах появился другой неожиданный преемник. Но об этом надо начинать новую историю. Отдел прозы В отделе поначалу работали трое. Алла Максимовна Марченко, Наталья Михайловна Долотова и начинающий прозаик Миша Бутов. Залыгин отделом прозы, главным и самом большим в журнале, занимался особо и раз в неделю собирал его у себя в кабинете, приглашая на беседу также меня и Василевского. «Ну, как дела?» — начинал он. Практического смысла в этих посиделках не было. За неделю в журнале, выходящем раз в месяц, мало что меняется, и Али Максим не приходилось из раза в раз повторять почти одно и то же. Какие романы, повести, рассказы сдаются в очередной номер, что нового появилось в отделе, а что только еще обещают и несут, кого из авторов хотелось бы привлечь, с кем предстоит сложная работа, это ее заметно раздражало, что и прорывалось в антонации. Долотова, дородная дама весьма преклонного возраста, относилась к происходящему как к старческой дуре Залыгина, старалась не перечить, и всем своим видом выказывала сострадание. А Миша Бутов, ростом с костырка, но еще пообъемистей, весь обросший курчавыми волосами, в свободном балахоне и с косолапыми медвежьями повадками, жил отдельной молодой жизнью. Вел себя достаточно бесцеремонно и вообще держался с ногу. Подобные беседы ввели в правило до меня. Я старался сократить их число, иногда под предлогом отговаривая Сергея Павловича от очередной встречи с отделом прозы, но совсем отменить не мог. Роза всевладно уверяла, что это нужно Сергею Павловичу для Мациона, чтобы держать, как говорится, руку на пульсе, а вернее поддерживать свой пульс, почаще о себе напоминать и не чувствовать себя лишним. Боюсь, было все как раз наоборот. Эта церемония не прибавляла авторитета Залыгину, как действующему редактору. Боюсь также, что инициатива таких встреч, как и многого другого, исходила от самой Розы Всевудны, в глубине души эта славная женщина и верная помощница Залыгина давно уж списала своего шефа и старалась поддержать его власть надуманными средствами руководствуясь при этом, конечно, самыми лучшими побуждениями. Мне представлялось, что нужды в подобных искусственных стимуляторах не было. Перед очередной такой встречей Залыгин меня вызвал и сказал, «Когда соберутся, я им скажу, что ничего не сдано в очередной номер, что отдел провалил работу. Буду говорить строго, вы не удивляйтесь». Повод для такого разговора был... Портфель отдела на тот момент действительно опустел, однако никаких особых строгостей не случилось. Залогин оставался, как всегда, доброжелателен и мил. С правда, упомянул о недоработках. Когда разошлись, сам заглянул ко мне, довольный, потирая руки. Но, как я сказал, это нужно, чтобы подготовить Марченко к уходу. Оказывается, Кублановский, который был тогда в фаворе, порекомендовал ему нового заведующего прозы Юрия Малецкого. Отдел прозы при Залыгине был самым нестабильным в новом мире. После ухода Игоря Виноградова пришла Маргарита Тимофеева, ее сменил Вадим Борисов, следующим оказался Владимир Потапов, затем Марченко. Незадолго до моего возвращения в журнал, теневой кабинет выкинул глупейший, губительный для репутации любого издания «Фортель», Отдел критики «Роднянская с костырка при поддержке Василевского на страницах собственного издания резко выступил против своей же публикации романа Владимира Шарова, напечатанного отделом «Прозы». Публике была явлена война отделов внутри одной редакции. Инна Петровна Борисова, многолетний и наиболее квалифицированный редактор «Прозы», вынуждена была покинуть новый мир. Об этой потере я, придя в журнал, искренне сожалел, но поправить что-либо было уже невозможно. Моё отношение к Марченко было, как я уже говорил, неоднозначным. Мне не хотелось терять её как журнального сотрудника. Она была редактором демократичным, не считала, в отличие от некоторых других сотрудников, новый мир в только своих и избранных авторов, и в этом сходила с устремлениями Залыгина. И, конечно, моими. За ней стояла литературная молодежь, совсем еще зеленая, которую она любовно пестовала и на свой страх и риск тащила в журнал. В условиях общего писательского кризиса это было выходом и давало надежду. Но с другой человеческой стороны, а можно ли в нашем деле вполне отделить человеческое от профессионального, общение с Аллой Максимовной представляло немало проблем. «Идет в журнале, к примеру, рассказ Ирины Полянской, тихая комната, к которому я относился достаточно сдержанно, без особого энтузиазма. Идет так идет». Заглядывает Марченко. «Полянская хочет что-то дописать. Как вы думаете, надо это делать?» «Не знаю, Алла Максимовна. Решайте с автором». «Через время опять Полянская прислала три страницы. Будем вставлять?» «Это ваше дело. Я возражать не буду». «Да ладно». Мне кажется, без них лучше. Скажем, что уже поздно, да? Страниц тех я даже не держал в руках. Они завалялись где-то на столе валы Максимны. А еще через время, когда журнал с рассказом вышел из печати, врывается ко мне в кабинет разгневанный молодой человек, представившийся мужем Полянской. Как вы смели, не посоветовавшись с автором, в отделе прозы говорят, что именно вы выбросили три страницы. Залыгину подали письменную жалобу, пришлось разбираться, и Марченко писал объяснительную. «Это старый редакционный прием в общении с авторами. Все грехи валить на начальство. А вось автор стерпит, не осмелится бежать в высокие кабинеты. Причина понятна в элементарной трусости, нежелание наживать врагов. Злого умысла лично против меня тут не было, но от этого не легче. Другой пример». Марченко раздобыла для журнала роман молодого Александра Терехова, сама с увлечением взялась редактировать, рука у Аллы Максимовна опытная, но тяжеловатая, амбициозному Терехову, у которого уже и книга была на выходе, правка показалась излишней. «Я прочел роман в обработке Марченко. Он мне понравился. Показал Залыгину. Тот пришел в возбуждение. У этого автора большое будущее. Нам нельзя его терять». Алла Максимовна выдохлась, перенервничала, попросила жалобно поговорить с Тереховым сами. Я уже не могу его видеть. Назначили встречу. Юноша пришел не один, а с своим агентом. Со стороны журнала я и Василевский предложили компромисс. Автор сам проходится по редактуре, была уже и верстка, и возвращается к первоначальному варианту там, где это кажется ему необходимым. Терехов тоже не желал видеть Аллу Максимовну. Стали соображать, кто будет с ним дальше работать от отдела. «Наталья Михайловна», — предположил я, — «Долтова казалась мне для этой роли наиболее подходящей и опытной, и терпимой». «Она не справится», — почему-то решил усилевский Позвали третьего, Мишу Бутова, и уговорили, что Тереховым займется он. Времени до выхода книжного издания было в обрез, следовало торопиться». Через несколько дней узнаю, что Бутов к работе не приступал. Объяснений никаких, похоже, просто не нравится, Роман. А Марченко, начальница его, ходит надутая и при встречах отворачивается. — В чем дело, максимна Как вы могли. За моей спиной. — Да ведь вы же сами попросили и сказали, что не желаете его больше видеть. Роман ушел в журнал «Знамя», и правка Марченко там пригодилась. А многообещающий Терехов в новом мире больше не появлялся. Позже я убедился, что Василевский в отношении Долотовой был прав. Она действительно не справилась бы с той работой, как не справлялась со многими другими. Я так устала от этой вещи, что могла что-то пропустить. Посмотрите, пожалуйста, — жалобно говорила она, вываливая мне на стол, бывало груду черновиков. Я брал рук домой и сидел ночами, выправляя грубые огрехи вычеркивая повторы, расставляя абзацы и запятые, подклеивая авторские вставки. Можно было бы возмутиться, вернуть в отдел, но жаль было неплохих вещей, которыми уже ясно никто, кроме меня, не займется.